Здесь можно привести хороший пример. Представьте, что пациентка приходит на психотерапевтический сеанс и во время анализа минувшей недели начинает плакать и утверждает, что не может говорить о случившихся событиях, что это слишком тяжело для нее. Терапевт может пойти по одному из следующих путей. Во-первых... Он может прокомментировать ее реакцию, сказав, что пациентка испытывает сильные страдания, и посоветовать ей сосредоточиться на навыках, которые она могла бы применить в данной ситуации, чтобы перенести боль. Навыки достаточно эффективны, чтобы можно было приступить к обсуждению прошедшей недели. Во-вторых, терапевт может помочь пациентке в оценке ее ближайших в рамках данного психотерапевтического сеанса задач. Какие межличностные навыки пациентка может использовать в данный момент, чтобы достичь своих целей? Что пациентка должна говорить и делать, чтобы остаться довольной собой после психотерапевтического сеанса? Какие эмоции должен испытывать после сеанса специалист по отношению к пациентке? И что должна говорить или делать пациентка, чтобы этого добиться? В-третьих, терапевт может направить разговор с пациенткой на то, чтобы выявить испытываемые в данный момент эмоции и обдумать, как улучшить эмоциональное состояние в данный момент. Наконец, В зависимости от того, каким навыкам психической вовлеченности обучают пациентку, или какие навыки пациентка пытается практиковать, терапевт может предложить ей заняться наблюдением и описанием своего нынешнего состояния, постараться не критически реагировать на себя, думать о настоящем и сконцентрировать внимание на выполнении одной задачи или обдумать, как сосредоточиться только на том, что «работает».